свинарском лесу их ожидала подстава, и здесь лошади были привязаны к деревьям. Человек, сидевший на козлах, сойдя на землю, торопливо перепряг и быстро поехал дальше. В Париж они прибыли около трех часов по полуночи. Карета въехала в Сент-Антуанское предместье. Крикнув часовому приказ короля, кучер миновал ворота Бастилии и остановил взмыленных лошадей у крыльца коменданта. Тотчас же прибежал дежурный сержант. «Разбудить коменданта», — сказал кучер громовым голосом. В карете по-прежнему царила мертвая тишина. Через 10 минут на пороге своей квартиры в туфлях и халате появился господин Дебезмо. «Что это?» — спросил он. «Кого вы еще привезли?» Первый человек в маске открыл дверцу кареты и сказал что-то на ухо кучеру. Тот тотчас же сошел с козел, взял мушкет, который лежал у него в ногах, и приставил дуло его к груди пленника. «Стреляйте при первой попытке заговорить», добавил во весь голос первый, выходя из кареты. «Хорошо», — ответил второй. После этого тот, кто сопровождал короля, поднялся по ступеням лестницы, где его ожидал комендант. «Господин Дорбле!» — скричал Безмо. Ш -ш -ш -ш -ш -ш. Остановил его Арамис. «Войдем к вам». «О, боже мой, боже мой! Что вас привело в такой час?» «Ошибка, дорогой господин Дебезмо», — спокойно отвечала Арамис. «По-видимому, вы были правы». «По поводу чего?» «В связи с этим приказом об освобождении вашего узника». «Объясните мне, сударь, нет, извините, я хотел сказать, мульсеньер», — лепетал комендант, задыхаясь от ужаса и изумления. «Это проще простого». Вы, разумеется, помните, что вам прислали приказ об освобождении. Да-да, об освобождении морчали. Так вот, мы решили, что этот приказ имеет в виду морчали, не так ли? Конечно. Впрочем, вы помните, ведь я сомневался, ведь я не хотел отпускать его. И это вы принудили меня выполнить этот приказ. О, какое неподходящее слово употребили вы, дорогой господин Безмо. Я предложил, вот и все. Предложили, да-да. Предложили передать его вам, и вы увезли его в вашей карете. Так вот, дорогой мой Безмо, это была ошибка. Ее обнаружили в министерстве, я привез королевский приказ освободить Сильдона. Знаете, того самого беднягу-шотландца. Сильдона? Да на этот раз вы и впрямь уверены, черт возьми. «Читайте-ка сами», — добавил Арамис, передавая Безмо приказ. «Но это тот самый приказ. Я его уже видел, держал в руках. Неужели? Я же говорил вам тот вечер об этом. И чернильное пятно, да, я узнаю его. Не знаю, тот ли это приказ или другой, но как бы то ни было, я вам вручаю его. А как же другой? Какой другой? Марчали? Я передам вам сейчас и его». «Но мне этого недостаточно. Чтобы принять его, мне нужен новый приказ». «Не говорите таких вещей, дорогой Безмо. Вы рассуждаете, как дитя». «Где у вас приказ об освобождении, Марчиали?» Безмо побежал к своему сундуку и вынул приказ. Арамис взял его из рук коменданта, не торопясь разорвал на четыре части, поднес их к лампе и сжег. «Но что же вы делаете?» — закричал перепуганный насмерть Безмо. «Поразмыслите над создавшимся положением, дорогой комендант», — сказал с невозмутимым спокойствием Арамис. «У вас больше нет приказа, который оправдывал бы освобождение Морчали». «Боже мой, нет, я все же погиб, да-да, я погиб, но совсем нет. Ведь я отдаю вам Морчали назад, таким образом, получается, как будто он вовсе и не выходил из Бастилии». «Ах!» — воскликнул комендант, который окончательно потерял способность соображать. «Конечно. И вы сразу же запрете его. Еще бы. И вы отдадите мне этого... ну, как его там... сельдона э, которого освобождает новый приказ. Таким образом, ваша отчетность будет в полном порядке, понимаете? Я... я... вы поняли», — перебил Безмуарамис. «Вот и отлично». Безмо умоляюще сложил руки. «Но ради чего, взяв у меня морчали вы привозите его снова ко мне?» — воскликнул несчастный, совершенно растерявшийся комендант. «Для такого друга, для такого слуги, как вы, нет секретов!» И Арамис наклонился к уху Безмо. «Вы знаете, — сказал он шепотом, — какое необыкновенное сходство между этим несчастным и королем, да!»